Ты уж только помалчивай, гляди да смекай, что я стану творить, а сам не рассуждай, не равно еще напортишь, заметил он, отправляясь в коридор, где помещались арестанские карцеры тотебного отделения. В некоторые из этих карцеров вольные слесаря замки починяли. Всех их было три человека. Куда вы? Чего вам тут надо? Крикнул один из них, заметив, как Гречка с Китаем проскользнули в один из затворенных карцеров. Гречка чуть-чуть выставил голову из-за притворенной двери и, сделав под мастерию предупредительный знак к молчанию, стал осторожно манить его рукою. — Чего тебе надобно? — спросил его слесарь, подойдя к двери. — Тихо, тихо ты! — шепнул ему Гречка. — Чего горланишь-то? «Да ты зачем, говорю? А вот с приятелем два полштофа распить желательно бы. Я, но не именинник». «Проваливай. Вам тут пить, а с нас взыскивать станут. Скажут, зачем, мол, дозволили, да не довели. Уходи, что ли, пока добром тебе просят». «Эх, приятель, хорошо тебе так-то рассуждать, а мы люди подневольные». Ты чай, именин-то, не день, а три справлять себе будешь, а нашему брату заключеннику уж и рымчонку, украдущись, хватить невозможно. Душа твоя, христианская, ведь и мы, человеки, есть тоже. Да коли нельзя, ну, ступай в другое место. Эх, милый человек, нету у нас другого места. А ты вот что. Хочешь вместе с нами хватить, да заодно, и, товарищи, вкликни. Уж мы, так и быть, куда ни шло. Один полштов на троих пожертвуем. Только не горланте, да не гоните, братцы, а мы, Эдак, потиху, по сладку, чтобы, значит, никому не обидно было. Подмастерье кликнул двух остальных работников, и все в пятером заперлись в темном карцере. Гречка! Запустил руку в правый карман и, отдавая под посудину посудину, еще раз потряс ее в воздухе. «Эвана какая! Гляди, ребята! Помаранчик горестный! А это нам, брат, с тобою!» — прибавил он, вынув второй полштов. «За здоровье именинника! С ангелом! Чтобы недолго коптеть, поскорей улететь!» — поклонился Китай и стал медленно сласть тянуть через горлышко. Солисаря не заставили просить себя вторично и, обрадовавшись нежданному и притом даровому полуштофу, с жадностью последовали примеру Китая. Порция дурману была весьма достаточна для того, чтобы всех троих ошеломила почти сразу. Через пять минут Один из них повалился без чувств, другой начал уже засыпать в углу, а третий, без языка и движения, столбом стоял на месте, в состоянии мухи, опившейся табачным настоем. Повалить его на пол, раздеть двоих и всем троим завязать рты платками, а руки до да ноги крепко перепутать снятым с себя арестантским платьем, было дело каких-нибудь шести-семи минут для двух арестантов. Сполна облегшись в костюм опоенных слесарей и захватив с собой весь их инструмент, Гречка с Китаем, как ни в чем не бывало, бойко и бодро пошли по коридору татыбного отделения. Одну только жилетку свою, приобретенную как-то в тюрьме, не скинул себя Гречка, потому что в подкладке ее были зашиты его деньги, да в боковом кармане оставлены про запас на всякий случай две рублевые ассигнации. На дворе начинало уже темнеть, а под тюремными сводами и подавно господствовал вожделенный для беглецов сумрак. Там подмастерий наш остался еще, кончает, он и расчет в конторе должен получить. Мимоходом отнесся Гречка к коридорному подчастку, проходя мимо его двери и нарочно изменив свой голос. «А вы-то куда же, не дождавшись, полюбопытствовал тот, пропуская обоих. «А мы зашабашили, в бане нонче хотим», — отозвался Гречка, не обертываясь и прихладнокровнейшим образом спускаясь с лестницы. Точно так же, неторопливо и, по-видимому, беззаботно, вступили они на большой тюремный двор. Но что перечувствовали оба, и особенно Гречка, для которого в эту минуту осуществлялись долгие, заветные и самые страстные мечты его? Сердце его билось до того, что дух захватывало, колени дрожали и подкашивались от тревожного страха и опасений, что вот сейчас накроют и от жгучей радости перед вольную волю, которая ожидает впереди и всего-то через несколько шагов за воротами.